Глава 28. Наступило 11 мая. У Китти оставалось три недели и два фунта. Она все более настойчиво обхаживала мистера Пембертона, но ей по-прежнему не удавалось вынудить на предложение руки и сердца человека, чье общество она ощущала физически как постоянное давление на чувствительную точку между шеей и плечом. Она отдала бы что угодно, лишь бы в одно благословенное мгновение избавиться от этого нажима, но не могла себе такого позволить, пока не завершит начатое. Миссис Пембертон, суровая матрона, единственная, к чьему мнению мистер Пембертон прислушивался, по-прежнему не считала Телботов достаточно высокородными. Поскольку кити с обычной прямолинейностью открыла воздыхателю состояние своих финансов, его грозная матушка испытывала некоторые сомнения относительно девицы, за которой ухаживал ее сын, и долгожданное знакомство пока так и не состоялось. кити не представляла, каким должен быть ее следующий шаг. Сколь несбыточными не казались ее мечты вначале, но ее приняли в высшем свете, лорды и леди разговаривали с ней как с равной, что еще она могла сделать. За завтраком она вполуха слушала болтовню тети Дороти, одновременно просматривая утреннюю почту и размышляя о затруднениях с миссис Пембертон, когда слово на очередной карточке потрясло ее до громкого вздоха. «Олмакс!» «В чем дело, Китти?» — с любопытством спросила тетя Дороти. «Нам прислали приглашение в Олмакс на завтрашний вечер», — ответила она, держа карточку дрожащей рукой. «Олмакс! От миссис Баррелл! Поверить не могу!» «А-а!» подала голос Сесили, не отрывая взгляда от книги. «Да, она сказала, что пришлет». «Что?» — пронзительно вскрикнула Китти. «Кто сказал? О чем ты?» Сесили неохотно подняла глаза. «Миссис Басл или Бидл...» «Не могу запомнить имя». «На вчерашнем балу мы с ней поговорили о Сапфо. Как выяснилось, у нас схожие пристрастия в литературе. Она сказала, что отправит нам приглашение, потому что хочет снова со мной побеседовать». Сестра вернулась к книге, сочтя объяснение исчерпывающим. «Ах, Сесили!» выдохнула кити «Чудо ты мое!» И, подскочив, запечатлела на лбу сестры смачный поцелуй. кити смущенно поежила Сесили. «Вот так так!» — тетя Дороти обошла стол, чтобы удостовериться самой. «Вот это действительно поворот!» «Это и правда настолько важно?» — недоверчиво поинтересовалась Сесили. «Сеси, да легче добиться представления к королевскому двору!» Восторженно объяснила кити «Это уничтожит сомнения миссис Пембертон по поводу нашего происхождения. Она оставит все колебания, когда увидит, что мы получили печать одобрения Олмакс». «Отлично сработано, Сеси, просто отлично!» Готовясь к следующему вечеру, они одевались с особым тщанием. Пальцы кити дрожали, застегивая пуговицы. Ради такого случая были выбраны лучшие платья. Из белой кисеи с длинными рукавами. У Сесили... с выжатыми розовыми атласными розами, а Кити надела полосатую атласную нижнюю юбку, представлявшую собой, по ее мнению, идеальное сочетание скромности и фронтовства. Ее лицо горело, и ей не пришлось щипать себя за щеки. Напротив, она прижала к ним заледеневшие ладони в попытке немного остыть. Они выехали на Кинг-стрит значительно раньше необходимого, но в этот вечер Кити ничего не хотела оставлять на волю случая. Олмакс был широко известен требовательностью к нарядам, манерам и пунктуальности. Двери закрывались перед посетителями в одиннадцать, не секундой позже. В Высшем Свете поговаривали, что сам Веллингтон, опоздав, получил отворот-поворот. Даже по самым загруженным улицам наемный экипаж добрался бы до места за полчаса, но Китти была невыносима мысль, что двери захлопнутся перед ней прежде, чем она успеет войти. Конечно, этого не случилось. Их имена значились в списке, их приглашения были приняты, троица безо всяких затруднений вплыла в бальный зал. У входа их с превеликой любезностью приветствовала графиня Ливен, и они присоединились к собранию беспрепятственно, как всегда. Сёстры Телбот и тетя Дороти уже знали многих из присутствующих. Тем не менее, было особенно чудесно оказаться среди них здесь, на ассамблее, которую часто называли «бьющимся сердцем общества». Олмакс состоял из трех просторных помещений. В первом висели элегантные люстры и вдоль стен были расставлены стулья для тех, кто в данный момент не танцевал. Однако после великолепия частных балов, на которых до сего момента побывала кити обстановка Олмакс не производила столь уж поразительного впечатления. Но влиятельность этих залов определялась не интерьером, а И Китти с удовольствием и незамедлительно ощутила на себе их власть. Мистер Пембертон, стоящий у противоположной стены, заметив троицу, раскрыл рот от изумления и поспешил к ним. «Мисс Телбетт!» — с восторгом приветствовал он. «Не думал, что встречу вас здесь сегодня!» Китти загадочно улыбнулась. Миссис Баррелл была так любезна, что прислала приглашение. Беззаботно сообщила она и отметила, как округлились его глаза. Эта дама, самая устрашающая из патронес, была наиболее известна снобизмом и высокомерием. «Безусловно. Я должен рассказать матушке, она водит дружбу с миссис Баррел и будет рада услышать, что у нас есть общие знакомые. Собственно, матушка говорила, что хотела бы с вами встретиться. Вы посетите балу Джерси завтра вечером?» «То-то -то же», — самодовольно подумала кити «Посетим», — ответила она. «Вот и прекрасно». — сказал он одобрительно. «Надеюсь, мисс Элбот, сегодня вы оставите для меня первый танец. Я бы очень хотел пригласить вас на вальс, если леди-патронессы разрешат». Он смотрел на нее с безошибочно различимой страстью в глазах. «Я не против», — откликнулась она тихо. Волмак молодой леди позволялась танцевать вальс только в том случае, если ее к этому целенаправленно пригласила одна из патронесс, И получали такое приглашение далеко не все. Но хотя кити понимала, что подобные чести ей следует ждать с пылом, она не могла сдержать внезапную дрожь. И как она не старалась преодолеть слабость, однако против собственной воли почувствовала отвращение при мысли о том, что очутиться так близко к Пембертону. Разумеется, сам по себе вальс ее привлекал, но она не могла отвернуться от того факта, что в своем воображении танцевала отнюдь не с Пембертоном. По пути в столовую воздыхатель начал перечислять все связи своей родни, правда, довольно отдаленные, с патронессами Олмакс, и эта рация растянулась до конца ужина. кити в некотором смысле была разочарована, обнаружив, что в отличие пышных перов на частных балах, которые она привыкла посещать, Олмакс предлагал в качестве угощения лишь тонко нарезанный хлеб и кекс. Поскольку никто вокруг не выказывал удивления, Она предположила, что это совершенно естественно, привычки богатых людей оставались для нее загадкой, и улыбнулась при мысли о том, как ее избаловала жизнь в Лондоне. кити отделалась от мистера Пембертона сразу после ужина, навязав своего воздыхателя мисс Блум, ей-богу, эта девица перед ней в долгу за помолвку, о которой объявили недавно. Вместе с тетей Дороти кити двинулась вокруг площадки для танцев, пока их не позвала леди Рэдклифф, стоявшая с лордом Рэдклифом. «Миссис Кэндалл» радостно воскликнула вдовствующая графиня, не удостоив вниманием кити которая, впрочем, восприняла ненамеренное пренебрежение без обиды. Леди Рэдклиф и тетя Дороти о чем-то зашептались между собой. Мисс Телбот отвесил приветственный поклон Рэдклиф. «Я мог бы сказать, что был поражен, увидев вас здесь, однако в действительности ваше появление нисколько меня не удивляет». «Есть ли на свете хоть что-то, чего вы не в состоянии добиться?» кити приняла комплимент с улыбкой. «Это достижение Сесили, можете поверить?» Она рассказала, что произошло. Граф был удивлен. «Поэзия впервые принесла пользу за все время своего существования», заключил он. «Боже правый, кто бы мог подумать?» «А ведь я возражала против ее образования, покаянно подхватила кити ужасно близоруко с моей стороны». Представление не имело, что миссис Баррелл такая ученая. «И что вы думаете об этих величественных залах?» спросил он, раскинув руки. «Соответствуют они вашим возвышенным ожиданиям?» «О да», — ответила кити «поверить не могу, что я здесь». «Знаю, угощение несколько разочаровывает», — произнес он извиняющимся тоном. «Не так ли?» — согласилась она прочувственно, и они рассмеялись. итак «Каковы ваши планы на сегодня?» — осведомился Рэдклифф. «Больше никаких притворных обмороков. Пока вы держите в узде свой вспыльчивый нрав, в них не будет необходимости». «Не беспокойтесь, я уже пообещал матери разговаривать только о погоде и здоровье», — заверил он. «Но если ко мне приблизится Пембертон, мое терпение подвергнется серьезному испытанию». «Вы могли бы попросить у него прощения», — предложила кити «Вы вели себя весьма неучтиво». «Я не способен просить прощения у человека, отрастившего столь гнусные усы», чёпорно уведомил ее Редклифф. «Такой шаг противоречит моим моральным устоям. Кроме того, это он выставил себя болваном, а не я». кити вздохнула. «Я надеюсь поработать над его навыками ведения беседы, если мы будем вместе», призналась она. «Общение с ним было бы значительно более терпимым, не будь он таким... нарциссом, «Склонным к опасным заблуждениям?» — ехидно подсказал Редклифф. «Если бы он больше прислушивался к словам других людей», — поправила она. «Боюсь, вы мечтаете дотянуться до звезд», — произнес он сочувственно. «Ах так, вы считаете, что я не справлюсь с этой задачей?» — спросила она. «Понимаете ли вы, что я была готова к браку с кем-нибудь намного более неприятным, чем Пембертон?» Его улыбка слегка померкла. Я вам верю. произнес он наконец, «и не считаю, что вы не справитесь, хотя, признаюсь, мне хотелось бы, чтобы во всем этом предприятии не было необходимости». кити притихла, взволнованная тем, что он расстроил веселье таким весомым заявлением. «Это было бы возможно в каком-то совершенно другом мире», сказала она наконец, прочистив горло и опустила глаза, испугавшись, что иначе разговор станет слишком интимным. «Едва ли она это выдержит?» «Вы ожидаете сегодня приглашения на вальс?» спросил Редклифф после паузы, и Китти мысленно поблагодарила его за смену темы. «Живем-увидим, хотя сегодня я считаю это маловероятным», ответила она, стараясь вложить в голос легкомысленные нотки. «А вы опасаетесь, что леди Патронесса предложат мне вас в качестве партнера? Я не забыла, как решительно вы отказались, когда я пригласила в прошлый раз». «Не сомневаюсь, леди Джерси будет шокирована, если вы внезапно броситесь прочь из зала». Она шутила, но когда их глаза встретились, взор Рэдклиффа был предельно серьезен. «Склонен думать, мисс Телбот», — произнес он медленно, — «что если бы вы пригласили меня сейчас, я ответил бы совершенно иначе». Они не отрывали глаз друг от друга, и Китти против обыкновения растеряла все мысли, не зная, что сказать. Она позволила себе представить на одно украденное мгновение, каково это было бы. Вальсировать с Редклиффом, а не с Пембертоном. Это было бы совершенно по-другому. Право совершенно по-другому. Неизвестно, сколько они простояли бы так, вслушиваясь в эхо его слов, но узнать это им не было суждено, поскольку кто-то вдруг покашлял, разрушив их грезы. Рядом стоял Пембертон, злобно глядя на графа. «Мисс Телбот, вы обещали мне танец», — заявил он повелительно. «Это котельон». кити сглотнула и заставила себя отвести взгляд от Рэдклиффа. «Да, благодарю вас», — оцепенела, произнесла она. Мистер Пембертон взял ее за руку и повел на площадку. Рэдклифф поспешно отвернулся, будь он проклят, если останется наблюдать. Устремившись прочь от площадки, граф столкнулся с Хинсли. «Гарри!» Он приветливо пожал руку капитана. «Рад тебя видеть. У тебя все хорошо?» «Не вполне», — кисло отозвался Хинсели. «Занимаюсь тут черт знает чем, а подкрепиться можно только лимонадом и чаем. И как на этих напитках выдержать разговор с Пембертоном, скажи на милость? Еле-еле от него спасся». «Что же, полагаю, на некоторое время он будет занят с мисс Телбот», — заметил Редклифф. «Так что ты пока в безопасности». Редклифф был уверен, что голос его спокоен. Взор бесстрастен, что его поведение обычно, и он ничем себя не выдал. Однако, судя по выражению лица Хинсли, на того снизошло озарение. «Так вот, как обстоят дела», — протянул капитан, и на его физиономии расцвела улыбка. «Какие дела?» — жестко бросил Редклифф. Хинсли, рассмеявшись, вскинул руки. «Осторожнее, не откуси мне пальцы». «Но что тебя останавливает?» беспокоишься, как это воспримет Арчи?» «Гарри, не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь», — солгал Редклифф. «Если собираешься и дальше молоть чепуху, будь добр, удались немедленно». Он притворился, что пересекся взглядом с кем-то вдалеке. «Прости, кажется, меня зовет леди Джерси». «Надеюсь завтра увидеть тебя в гайд парке ухмыляясь, крикнул ему в спину Хинсли. «Не забудь». К Хинсли, пронзая его взглядом, приближалась леди Сефтон, И он, восприняв это как сигнал к отступлению, тотчас покинул ассамблею. Ночь была ясная, светила луна, поэтому капитан решил пройтись пешком и, повернув направо в сторону Мэйфера, столкнулся с Арчи, поспешавшим в противоположном направлении. «Сбавь шаг, старина!» — весело сказал Хинсли. «Куда ты -то так торопишься?» Обещал матери сопровождать ее, задыхаясь, сообщил Арчи. Совершенно не следил за временем. Хинсли состроил гримасу. «Одиннадцать уже пробило, Арчи тебя не впустят». «Проклятье!» — ругнулся тот, сникая. Хинсли присмотрелся к нему повнимательнее. Мальчик всегда был таким бледным. Его лицо блестело от пота, хотя это можно было объяснить спешкой. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросил Хинсли. «Да-да, все отлично!» — отмахнулся Арчи. «Очень занят. Ты знаешь, как это бывает в сезон». Хинсли действительно знал. но сейчас припомнил, что уже несколько недель не встречал Арчи на балах. «Возможно, тебе бы не помешало выспаться», — посоветовал он. «Я провожу тебя до дома. Полезно подышать свежим воздухом». На мгновение ему показалось, что эта идея прильстила Арчи, но потом он тряхнул головой. «В любом случае, у меня еще встреча», — сказал он и двинулся налево в сторону города. «Доброй ночи, Хинсли». Капитан уставился ему в спину, размышляя, не следует ли отправиться вслед за мальчишкой, посмотреть, что тот собирается делать, но после недолгих раздумий пожал плечами и направил стопы к дому. Он просто старый дурак, и у него разыгрались нервы. Знай, Хинсли, в какое заведение отправился Арчи, он притащил бы мальчишку за ухо на Гровенор-сквер, но он не знал, и потому Арчи беспрепятственно проследовал в Сохо и спустился в преисподнюю Азарта, ожидая, что найдет там Селберна.